Вы, видно, хотите спросить, господин Капрал, зачем вам нужно меня предупредить, когда будет одиннадцать часов? Дело в том, господин Капрал, что с одиннадцати часов мое место в телячьем вагоне, — торжественно объявил Швейк. На полковом рапорте я был осужден на три дня. В одиннадцать часов я приступил к отбытию наказания, и сегодня в одиннадцать часов должен быть освобожден.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 По правде сказать, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения. Положение чем дальше, тем хуже. Сейчас? О, половина одиннадцатого. Вольно определяющийся спрятал часы в карман. — Очень любопытно, как вы поведете себя через полчасика, господин Капрал. — Через полчаса я должен занять свое место в телячьем вагоне, — мечтательно повторил Швейк. Уничтоженный и избитый с толку капрал обратился к нему. — Ну, если это не играет для вас большой роли, мне кажется, здесь для вас гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне. Я думаю... — его прервал оберфельдкурат, крикнувший с просонья «Побольше соуса!» — Спи, спи! — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полу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 Конвойные у перегородки играли в мясо, и на ягодицы одного падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну. Вольно определяющийся на минуту задумался и затем обратился к измученному капралу. Вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»? Журнал «Мир животных» выходил сначала в Колине, затем в Праге. Издавали его Владислав Гаек и Фукс. Некоторое время редактором этого журнала был Гашек. То, что рассказывает здесь вольно определяющийся Марек, близко к фактам из жизни Гашика. «Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик», — ответил Капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. Большой был любитель санских коз, а они у него все отдохли, — так он спрашивал совета в этом журнале. «Дорогой друг», — сказал вольно определяющийся, — «история, которую я вам сейчас изложу, со всей очевидностью вам докажет, что человеку свойственно ошибаться».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 в два счета со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора. Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные. Когда мой друг Гаек представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных.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 Карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмем обычаи рубить петухам головы. Общество покровительства животным борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных... кольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том что умирая они протестуют против того чтобы их заживо жарили на маргарине что касается индюков тот издатель прервал меня и спросил знаком ли я с птицеводством разведением собак с кролиководством пчеловодством вообще с жизнью животных во всем ее многообразии сумею ли я вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить их из иностранных журналов, специальные статьи о животных. Умею ли я пользоваться Брэмом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам,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 Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту. Реорганизовать его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей». «Животные о животных», применяясь, конечно, к политическому моменту, и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, как будут читать описание различных животных раздел звериная хроника будет чередоваться с новой программой решения проблемы домашних животных и движением среди скота издатель опять прервал меня и сказал что этого вполне достаточно и что если мне удастся выполнить хотя бы половину то он мне подарит парочку карликовых виандоток получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы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 млекопитающая из семейства кенгуру, быка съедобного, прототип нашей коровы и инфузорию сепиевую, которую я причислил к семейству грызунов. С каждым днем у меня прибавлялись новые животные. Я сам был потрясен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брэма в его жизни животных могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брэм и его последователи о моем нетопыре с острова Исландии, о так называемом нетопыре заморском, или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «Пачуха оленья раздражительная»?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 которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана. Ну, по этому незначительному в сущности поводу возникла крупная полемика между газетами «Время» и «Чех». «Время» — газета Народной партии или партии реалистов. «Чех» — реакционная газета правого крыла чешской католической партии. «Чех» —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 Кадлочком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала «Сельская жизнь» картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. Птичку, сидящую на ореховом дереве. В журнале «Мир животных» была помещена статья Гашика, описывающая птичку под названием «Желудничка» — дословный перевод с немецкого. Карлочек был прав в том, что птичка, желудничка по-чешски, именуется не ореховка и не желудничка, а сойка. Я назвал ее ореховкой, точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, рябиновкой. Заварилась каша. Кадлочек послал мне открытое письмо, где напал на меня, утверждая, что эта сойка совсем не Ореховка, и что «де Ореховка» — это арабский перевод с немецкого. Ну, я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно Ореховки, пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брема мною самим придуманными. Депутат Кадлочек ответил мне передовицей в сельском обозрении. Мой шеф, пан Фукс, сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в мире животных. Когда я пришел в кафе, он показал головой на лежащее на столе сельское обозрение и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами. Печальное выражение теперь не исчезало из его глаз. Я прочел вслух перед всей публикой.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 Как урокатостес — «б». И это латинское «б» не обозначает, как написал мне ваш редактор, начальную букву слова «болван». Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную, и им неизвестна ваша желудничка, придуманная господином, к которому именно и подходит начальная буква «б», согласно его же теории.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 К отряду крокодила видных. В то время как на этой странице говорится о Жулане или Сорокопути обыкновенном Ланиус минор л Мало того, этот, мягко выражаясь невежда, ссылается опять на Брема заявляя, что Сойка относится к отряду пятнадцатому, между тем, как Брэм относит Вороновых к отряду семнадцатому, к которому принадлежат и вороны, и семейство галок, причем автор письма настолько нагол что и меня назвал галкой из семейства сорок ворон синих из-под отряда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 Из всего этого капрал понял только то, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога.